Вот если Азамат сидит на низкой кровати, и коленки у него торчат вверх, а я сижу на его коленке, то ему совсем немного надо до меня нагибаться, чем мы и пользуемся некоторое время, пока жажда к знаниям у меня не побеждает прочие желания. Слушай, а вот эти женщины, которые были вчера на встрече, они красивые? Ну, Эрдеген когда-то была, хотя я этого уже не помню. А две другие? Да, конечно, пожимает плечами Азамат. Особенно и сорной, конечно. Ну, хоть тут мы примерно совпадаем в оценке. То есть, у вас приветствуется, чтобы женщина была потолще? Продолжаю выяснять я. Естественно, красивая, дородная женщина – это просто мечта. Хм, а как тогда у вас получается, что я красивая? Азамат пару раз моргает, осмысливая мой вопрос. Ну, Лиза, ну ты сравнила. То ведь муданские женщины. Самые обычные. У дамской женщины, если тела много, значит здоровая. Детей здоровых родит. Да и уговорить проще. Стройные, конечно, красивее. Так они и дрожат над своей красотой. Лет до 30 не рожают. А там уже и дети получаются хиленькие. Но кто ж тебя так будет оценивать? Ты же вылитая укунтингир с картинок из древних легенд. Вылитая кто? Сейчас покажу, если пустишь. усмехается Азамат. Я сползаю на кровать, и он достает с полки одну из пластиковых книг, раскрывает на середине. Книга оказывается репродукцией какого-то древнего-предревнего манускрипта, просто сфотографированные листы бумаги или даже пергамента, сшиты в книжку. Разобрать слова невозможно, буквы на себя не похожи, да еще и затерлось все. Зато каждая страница в красивой узорчатой рамочке. а первая буква превращена в картинку на пол листа. На картинке девица с абсолютно белыми волосами, похожими на каракуль, тычет мечом в брюха некой твари, вроде перекормленного тритона. Девица действительно довольно тощая. «А, — говорю, — это который солнце проглотил!» «Да-да, ты же вчера слышал эту легенду!» «Угу, но думаешь, я имя запомнила, что ли?» И ты считаешь, что я на нее похожа?» Присматриваюсь повнимательнее и обнаруживаю, что у укунтингир в качестве пояса завязана змея, а на шее ожерелье из черепов. Миленько. Но это ведь только одно изображение. Вот тут смотри, другое. Он садится рядом со мной и перелистывает несколько страниц. Там моя ипостась восседает в очень неудобной позе на такой же скрюченной клыкастой лошади. размахивая жезлом с черепом на конце, а вокруг пляшут сине-зеленые черти. Когда много изображений увидишь, понимаешь, что есть некоторые неизменные черты, хотя каждый рисунок на свой лад. Да и в самих легендах. Вот тут, например, сказано, богиня белая и тонкая, как плачущее дерево, ну, то есть береза. И вот дальше волосы скрученные, как у ягненка. С ума сойти, говорю. А что тут скажешь? У меня как-то нет опыта внезапно оказываться богиней с каракулем на голове. И как ты это читаешь? Половина букв затерлась ведь. Да я по большей части помню, что там написано. Пару букв видно и ладно. Достаточная подсказка. Я ведь учил книжное дело. Да, а я думала, ты по технической части. А я и то, и другое, с легкой гордостью говорит Азамат. Мы жили в столице, когда учился. Так что мне не нужно было ни уезжать домой, ни на домашние дела время тратить. Ну и было как-то неудобно, что все мои друзья заняты целый день, а я слоняюсь без дела. Вот и пошел в два учения одновременно. Ты мой умница! Перестаю, чтобы чмокнуть его в нос. Пусть хвастается, что получил два образования, да еще и не из корыстных соображений. Все лучше, чем эти его утренние закидоны. Кто-то стучит в дверь. И Азамат немедленно ее открывает, даже не посмотрев, кто это. Я бы предпочла подождать хоть пару секунд, чтобы себе оглядеть. Вдруг халат не застегнут, мало ли. Тем более, что за дверью Алтошенька. Ну и утро у меня выдалось. Алтангерев открывает рот, замечает меня и издает какое-то кваканье. — Мы вас уже обыскались, обоих, — Укоризненно говорит он наконец. В каюте посмотреть только сейчас догадались, ухмыляюсь я. А ты вообще молчи, отвечает мне духовник. Тебя кровать с вечера нетронутая стоит. Мы думали, ты сбежала. Я еще только набираю воздуху, чтобы ему ответить. Но Азамат опережает. Полегче, друг. Смотрю, тебе понравилось ходить румяным, говорит он многозначительно, потом смягчается. Я элементарно проспал, а потом мы тут увлеклись разговором. Мог бы просто мне позвонить. Звонил, естественно. У тебя что-то не так с телефоном. Азамат извлекает из кармана куртки телефон. Почти как у меня, только побольше раза в два. Ах, ну да, восклицает. Сегодня ж Новый год. Я просто забыл вчера его поставить заряжаться. А как раз год с прошлой зарядки прошел. Алтангирелл коризненно качает головой. Что-то мне это не нравится, друг. На часы не смотришь. Дату забываешь. И косится на меня. Так, вроде как, я виноватая. Счастливые Часов не наблюдает. Фыркаю. Алтангирел открывает рот, чтобы ответить, но тут его взгляд падает на открытую у меня на коленях книжку с изображением э, Кунтингер. Азамат! подыхает он в суеверном ужасе. И продолжает по мудамски Ты вообще чем думаешь? Азамат только недоуменно поднимает брови. что, сдурел? Зачем ты ей дал книжку?» Продолжает его чистить духовник. «Картинки показывал!» «Картинки?» – всклицает Алтангирел, хлопая себя по бедру. «Ты бы ей еще легенды рассказывать принялся!» Я сижу, изображая лицом разновидность зимней обуви. «Это что, чисто мужское знание? Или за пределы нации Нинии? Еще шпионаж обвинит, знаю я его!» «А что, собственно, тебя не устраивает?» А замат, кажется, не меньше озадачен, чем я. А в прямом смысле хватается за голову. Да так, что вот-вот шею себе свернет. Ну кто? Кто разговаривает с женщинами о книгах? Она же затоскует мгновенно и пошлет тебя к Эрликхоновой матери. Я изо всех сил напрягаю уголки рта, чтобы не полезли вверх заразы. Еле дышу уже, так хочется смеяться. Но ничего. Сейчас я тебе покажу, Алтончик. Делаю вид, что зеваю, прикрываю рот рукой, чтобы не видно было, как меня улыбает против воли. Азамат, а дай мне еще книжку с картинками. Это, по крайней мере, интереснее, чем слушать ваш непонятный язык. У Алтон гирела сегодня явно рыбный день. Вон как жабрами хлопает. Азамат покатывается со смехом. — Спасибо, что пытаешься помочь, — говорит он духовнику. но мне кажется, я несколько лучше тебя знаю, как обращаться с женщинами. Алтангерил оскорбленно фыркает и складывает руки на груди, дескать, умывает их ото всякой ответственности. Мы сегодня отчаливать собираемся? Да, но ближе к ночи. Сейчас будет большая пробка у захода в тоннель. Алтангерил задумчиво кивает. Ладно, пойду оповещу остальных, что вы нашлись. Ты что, Серьезно всех переполошил. Духовник только криво ухмыляется в ответ и уходит, захлопнув дверь. «Все хорошо?» спрашиваю. «Да», — отмахивается Азамат. «Алтангирел любит преувеличивать». Говорит он это с каким-то отеческим умилением, как моя мама про своего кота. «А чего он вообще такого ответственного из себя строит?» спрашиваю. «Он же уволился!» «Да нет, я не успел его рассчитать». А потом стало незачем. Так что до Муданга он по-прежнему в должности. Я морщусь. Замечательно. То есть он и дальше будет с полным правом донимать нас ценными советами? А Замат посмеивается. Я тебе уверяю, его советы еще не самое худшее. Он просто пока что единственный, кто не боится советовать тебе. Потому что я уже наслушался от всего экипажа. А им, конечно, всем есть дело до твоей личной жизни. Азамат только качает головой. Да, а ведь если они ко мне привыкнут, то и мне перепадет наверняка. Правда, не знаю уж, что может быть хуже Алтангирела. Но я рад, что он остался, вдруг говорит Азамат. Мне было очень тяжело с ним прощаться. Понимаешь, он ведь единственный, кто от меня не отвернулся. Понимаю, киваю в ответ. Хотя это просто значит, что остальные были законченными сволочами и идиотами. Азамат мечтательно улыбается. Лиза, ты очень добрая. Даже не понимаю, в свете моей последней реплики, он это иронично или как? Мне становится немного неловко, и я цепляюсь за первое, что вижу. А почему ты часы так неудобно ставишь? А я, бывает, вечером заснуть не могу долго, а у часов экран в темноте светится. Я лежу, смотрю, как минуты идут, и так противно всякие глупости думать начинаю, так что предпочитаю их не видеть. О, это, кстати, знакомо. Удивляюсь я, только у меня обычно так бывает, когда утром рано вставать и какое-то ответственное дело. и Я страшно боюсь не выспаться. И вот лежу, смотрю, сколько мне спать осталось и нервничаю. Надо же, смехается Заман. До сих пор ни разу не встречал человека, С той же проблемой. Его благодушное настроение несколько убывает, когда я заставляю его снова раздеться и обмазаться, но он относительно быстро восстанавливает душевное равновесие, глядишь еще привыкнет. Потом мы едем завтракать куда-нибудь в ресторан. Кажется, он приволакивает меня во что-то невероятно дорогое, но я терплю. Если уж считает, что таким образом выражает свои чувства, то грех ему мешать Тем более, что еда. сервис меня вполне устраивают. Господи, сказать кому? Решат, что зажралась тетка в конец. «Тебе больше ничего не нужно купить?» спрашивает Азамат, разобравшись с первым блюдом. Муданжцы вообще обильно завтракают. «Да нет, вроде». «Уверена? А то теперь пять дней до брошки. Да и там уже почти ничего нет такого, чего нет на Муданге». «А чего нет на Муданге?» Ну, пилюль, твоих точно нету. С нижним бельем туговато. И вообще, всякие искусственные материалы редко завозят. Ну, пилюль и одежды мне теперь на пару жизней хватит. Твоими стараниями, смеюсь. Разве что швейную машинку купить. А то я все и э цыгановой пользуюсь. Азамат смотрит на меня неуверенно. Ну, если хочешь. Слушай, взглатывает. А ты прямо так уверена, что мы туда надолго? Я намерена приложить некоторые усилия к тому, чтобы мы там остались надолго. Какие, например? Ну, для начала я бы вытрясла из Алтангерела подробностях, как надо вести себя со старейшинами и что говорить, чтобы произвести наилучшее впечатление. Потом наверняка их можно как-нибудь расположить к себе. замок начинает мотать головой еще до того, как я договорила. Нет, Лиза, ничего не получится. Они же не по собственным симпатиям судят. У них есть предсказания, по которым они могут понять, получится у нас семья или нет, и тут ничего не сделаешь. Предсказания еще можно по-разному истолковать, пожимая плечами. Откуда им, например, знать, что для меня хорошо или плохо? Старейшинам достаточно знать, что хорошо или плохо для муданга, печально усмехается Азамат. И что? Алтангерел не замолвит за меня словечко после того, как я вылечила Эцигана. Ну, рискну предположить, что они согласятся тебя оставить, потому что ты хороший целитель. Но не факт, что решат оставить меня. Но я без тебя не останусь. Ты можешь выйти замуж за кого-нибудь другого. Азамат, радиостанция на бронепоезде. Я без тебя не останусь. Он улыбается счастливой улыбкой идиота. А со мной бы осталось? Мне казалось, в этом смысл всего полета. Нет? Ну, она долго. Эм, я как-то об этом не думала с точки зрения срока. Зависит от того, насколько смогу там комфортно существовать. Я имею в виду, как ко мне будут относиться. Если как к обезьянке в цирке, то, наверное, долго не выдержу. Но буду стараться. Азамат несколько мрачнеет. Видимо, считает, что именно так все и будет. В крайнем случае, заберу тебя на землю. Он качает головой, так как будто я ему свои детские сны рассказываю. Ну ладно, погоди, увидишь еще, что земля реально существует. Мы все-таки идем за машинкой и берем стационарную, большую модель, которая умеет делать несколько сотен разных швов. Различает нитки по толщине, пришивает пуговицы и штопает. А потом я еще до кучи прихватываю кухонный комбайн. Просто потому, что Азамат ну очень хочет, чтобы я еще что-нибудь купила. «Вообще», — говорит он, поглядывая на часы, «сегодня будет еще одна вечеринка. Вон там, где мы вчера завтракали. Помнишь? Помню-то я помню, но третье застолье за три дня — это многовато». «А ты очень хочешь туда пойти?» — спрашиваю. «Не то чтобы очень». но я не хочу сидеть на корабле во время стоянки. А дела уже все переделаны. Ну, пойдем погуляем. В смысле? Просто по городу. Или, может, тут парк какой-нибудь есть? Ну, есть тут неподалеку парк. А что ты там делать собралась? Не знаю, пожимаю плечами. Гулять! Азамат так и остается в задачности. Но мы отзваниваем Терпешину на корабль, чтобы принял наши покупки, и едем в парк. Это, оказывается, даже лесопарк. Он большой, довольно дикий. Только дорожки проложены аккуратненько. Парк тянется вдоль побережья, так что среди деревьев можно видеть замечательный морской пейзаж. Я когда-то в раннем детстве была на Гарнете, ну или даже не в очень раннем, лет в десять или одиннадцать. Мы ездили от школы отдыхать. Я, правда, мало что помню из этого отдыха. Море и море. На земле моря такие же, и мороженое такое же, и аквапарк. Наверное, путевка была со скидкой, потому мама меня и запихнула. Зато я хорошо помню, как мы возвращались, потому что на нас напали. Как теперь понимаю, все те же джингоши. Согнали к нам на корабль еще каких-то взрослых, которых тоже где-то захватили. Лопотали чего-то по-своему, ничего не понятно. Воспитателей заперли отдельно, все ревут. Я тихо забилась в угол за дверью, и меня какой-то дядя загородил широкой спиной, так что меня даже не посчитали. Потом всех увели, а мы с дядей остались. Он, кажется, пытался договориться с террористами на их языке, но я же ничего не понимала. Потом мне удалось незаметно просочиться в вентиляцию, потому что я читала много приключенческих романов про космос, и там все всегда ползали по вентиляции. Правда, в последнее время инженеры стали умнее и делают трубы узкими, чтобы человек не пролез. Но какой я была человек в 11 лет? Тем более, что я в принципе мелкая. Вот и пролезла. Вылезла на капитанском мостике. Там никого, потому что корабль на прицепе. Ну чего, дети всегда быстро в интерфейсе разбираются. А на пассажирских кораблях управление, как в компьютерной игре, все ясно подписано. И с картинками. Так я за пульт уселась, подогнала кресло по высоте и рванула в сторону земли, приговаривая -л -л -л -л -л -л". Тут ума-то много не надо, скорее уж пустоты в голове. Не знаю, наверное джингуши должны были принять какие-то меры, чтобы захваченным кораблем нельзя было управлять изнутри. Но видно, что-то у них пошло не так. И мы благополучно улетели. Тот дядя, который меня заслонял, Кажется, подрался с оставшимися на корабле двумя или тремя джингошами. Но они же мелкие, а дядя был ого-го, настоящий положительный герой из фантастического фильма. Ну, он их и уложил штабелями. Потом, когда нас перехватили земные охранные службы, дядя долго говорил мне что-то хорошее, только я не поняла на его языке. Он еще какие-то игрушки подарил. И дома грамоту вручили. Там, где вручали грамоту, был очень вкусный зеленый чай. Потом, правда, от этой истории произошла некоторая польза. Меня, конечно, засекретили. Разве земной союз признается, что у них с безопасностью такая лажа? А чтобы у меня и родных не было соблазна трепаться в своих подвигах, земной союз взял нас под свою опеку. Мы с братом на халяву получили очень дешевое образование. А брата еще и трудоустроили потом. Тот же самый земной союз. Маме же с тех пор регулярно заказывают дизайн парков и полисадников правительственных зданий. Меня тоже хотели воткнуть личным врачом какой-нибудь шишки. Но тут я как раз встретила Кирилла. И мне стало ужасно мешать то, что я должна от него скрывать свои проблемы на работе. Ведь болячки старперов из земного союза государственная тайна. Так что решила, что пропадет пропадом этот блад, Я сама могу всего достичь и добиться. Да и вообще. Вот добилась. Просидела четыре года на нищенской зарплате. Потом Кирилла убили где-то в космосе. Опознавать даже нечего было. А потом я из принципа все-таки пролезла без протекции врачом на корабль. Чтобы осуществить давнюю мечту. Не могу сказать, что мне и правда все еще так хочется летать. Особенно в свете последних событий. Зато добилась того, что в земном союзе меня так основательно забыли, что на родную планету пускать не хотят. Вот и все амбиции.